Глава 87. За все время монолога Редфорда Алекс не проронил ни слова, мрачно уставившись в пол. Не обращая внимания на отсутствие реакции со стороны собеседника, Мак продолжил. «Теперь, что касается Саймона. Неужели ты думаешь, что мог так ошибаться в девушке? Тебя не удивляет, что Вероника смотрела на тебя влюбленными глазами, а на следующий день после твоего отъезда Легла в постели к Саймону. Неужели ты всерьез думаешь, что она настолько порочна? А как еще это можно объяснить? Алекс наконец оторвал свой взгляд от пола и с болью посмотрел на мага. Гипнозом, друг мой, гипнозом, снисходительно ответил Редфорд. Саймон внушил ей, что он это ты. Она думала, что занимается любовью с тобой, дурашка. Усмехнулся Маг. Но зачем он это сделал? воскликнул пораженный Алекс. Об этом ты спросишь его лично, если перед этим не свернешь ему шею, конечно. С иронией улыбнулся Редфорд. Теперь о моих отношениях с Вероникой. Я потерял голову сразу, как только ее увидел, признался Мак. И, разумеется, я хочу склонить ее к близости. «Даже несмотря на то, что она любит тебя. Когда Ворон похитил Марию и взял тебя в плен, ко мне приходил Саймон с просьбой помочь найти вас. Он предлагал мне любые деньги, но я ответил, что помогу Ордену только в обмен на Веронику. Когда она об этом узнала, то пришла ко мне. Мы заключили сделку. Она дарит мне один час своего времени» а я взамен выручаю тебя из плена. Ты бы видел, какое отчаяние было в тот момент на ее лице. Но мы пробыли вместе лишь пятнадцать минут. И дойти до самого главного я так и не успел, так как в мою спальню ворвались гоблины ворона, и, наставив на нас оружие, увезли ее. Помрачнев от гнева, объяснил Редфорд. Именно поэтому я сижу сейчас перед тобой в этом мягком кресле и вправляю тебе мозги. Я хочу отомстить ворону и хочу исполнить наш с Вероникой договор до конца. Все время, пока я ласкал ее, она думала только о тебе», — со вздохом признался Редфорд. «Только твой образ, твое лицо были в ее мыслях. Она любит тебя, Алекс, и ради тебя она пожертвовала собой. Ты все еще не хочешь, чтобы я помог тебе спасти ее? Слова Редфорда были словно бальзам для израненной души Алекса. Где она сейчас? Что с ней? С мольбой и тревогой, вглядываясь в лицо мага, прошептал Алекс. В этом-то вся и проблема, покачал головой Редфорд. Ты знаешь, что Уэлдон зверски поиздевался над ней и очень сильно избил. Но она все же сумела исцелить себя убить этого засранца и сбежать из плена. По дороге в Орден в ней открылся дар ясновидения. И она поняла, что когда была без сознания, Ворон сделал ей внутривенный укол и впрыснул смертельный вирус. Ворон специально все подстроил. Он рассчитывал, что она примчится в Орден и заразит там всех сотрудников. Вирус переносится воздушно-капельным путем. Он активизируется сегодня ровно в 23 часа 30 минут. «Сколько сейчас времени?» — спросил побледневший Алекс. «Ей осталось жить пять минут», — ответил Редфорд. «Сейчас она стоит на краю высотки и прощается с жизнью. Через пять минут, не желая никого заразить, она спрыгнет вниз». «Ты хочешь спасти ее? спросил Мак. «Да». Не раздумывая, кивнул головой Алекс. «Тогда ты согласишься на мои условия», с довольной улыбкой заявил Редфорд. «Что ты хочешь? Как я уже сказал, мы с Вероникой договорились, что она подарит мне час своего времени в обмен на твою жизнь. Так что она должна провести в моей постели еще сорок пять минут. Я хочу, чтобы после того, как ты ее спасешь. И ваши целители вылечат ее. Ты привел ее ко мне, сам, лично, за руку. Ты согласен? Думай, скорее время уходит. Да. Выдавил из себя Алекс с ненавистью глядя на мага. Вот и чудненько. Улыбнулся маг. Встав с кресла, он подошел к Алексу и положил руки ему на плечи. Расслабься и получай удовольствие. Весело усмехнулся Редфорд, и Алекс почувствовал, как теплые волны энергии Редфорда исцеляют его тело. Очень скоро руки вновь обрели чувствительность, ушла страшная слабость, и воин Света понял, что может уверенно стоять на ногах. Исцелив Алекса, Редфорд взмахом руки разорвал сковывающие его цепи и кинул ему с кресла куртку, снятую с убитого гоблина. «Надень, тебе это пригодится» посоветовал Мак. секонд конечно, но зато натуральная кожа», с иронией пояснил он. После этого он протянул Алексу пояс с веревкой, на конце которой был прикреплен металлический крюк. «Надевай», — приказал Мак. «Возможно, тебе придется прыгнуть за ней вниз с высотки и поймать ее на лету», объяснил он предназначение этого снаряжения. «И не забудь про это», произнес Мак, доставая из кармана рубашки шприц и протягивая его Алексу. «Здесь сыворотка от того вируса, которым она заражена. Только ввести ее нужно до активизации этого вируса в крови. Иначе все наши старания будут напрасными». «Время сейчас. 23 часа, 27 минут», — уточнил он, глянув на свои часы. «Осталось три минуты. Ты понял?» «Сразу, как только приблизишься к ней, неважно, на крыше или в воздухе, сразу кали ей это в шею», — дал указание Редфорд. «А теперь прижмись ко мне, противный», — усмехнулся он, приобняв Алекса за плечи. И очертания их фигур бесшумно растворились в воздухе.